Беседа восьмая. На пробежку за покемонами или на прогулку с врачом. Вы замечали, сколько людей играют в смартфоне, например, в метро? Причем это касается не только молодого поколения. Поговорим о ставшей на пару месяцев мегапопулярной игре Pokemon Go. По данным Википедии, это нашумевшее мобильное приложение скачали себе более 100 миллионов людей по всему миру. я же хочу на его примере продемонстрировать как в повседневную жизнь незаметно для пользователя может быть инсталлирована концепция ловли здоровья в сети обычно тинейджеры знаю это по своей дочери проводят время дома сидя а то и лежа на диване и играя в компьютерные игры покемон гоу ненавязчиво без принуждения заинтересовала их и заставило выйти из своих квартир на поиски покемонов в чем суть игры пользователь Один или в компании друзей запускает бесплатное приложение на своем смартфоне, включает камеру, показывающую окружающий мир на экране, и вдруг, бах, за счет технологии аугментированной дополненной реальности из-за угла дома выглядывает виртуальный персонаж. Нужно приблизиться к нему на определенное расстояние, почесать пальцем по шорстке и он станет твоим другом. Затем пойманного покемона нужно прокачивать. наделять его разными свойствами за счет собственного труда или приобретая такие опции за деньги. Сам ловил покемонов вместе с дочкой. Это действительно увлекательный процесс, благодаря которому подростки вышли в город и стали больше двигаться. На мой взгляд, отличный способ профилактики гиподинамии. Еще один большой плюс в том, что через эту игру запросто можно реализовывать образовательный контент. Допустим, Покемоны тусуются в историческом центре смарт-города. Это хороший повод донести до подростков культурную информацию. Кто и когда спроектировал то или иное здание, какой это стиль архитектуры, какие выдающиеся люди здесь жили. Следующий момент, чисто маркетинговый. Покемоны должны сидеть возле магазинов, чтобы заманивать покупателей. А еще, возможно, вы удивитесь, но игра «Покемон Го» является и элементом разведки. потому что масса людей, пытающихся поймать покемонов, сами того не осознавая, наблюдают за определенными объектами. И вся информация о том, какие машины сюда приехали, в какое время и так далее, совершенно бесплатно идет на чей-то сервер. При этом, когда смартфон работает в режиме Pokemon Go с включенными камерой и GPS, чтобы точно определять местоположение покемона, мгновенно разряжается батарея. Таким образом, Это приложение сформировало мощный спрос на устройство питания нового поколения и на решение по беспроводной передаче электроэнергии, чтобы можно было подзаряжать смартфон, не ставя его на зарядку и не подключая к розетке. Обратите внимание, с одной стороны, это неназойливый подход к пользователю через увлекательную игру, а с другой, появляется целый калейдоскоп приложений, разработчики которых могут думать над различными поводами для ловли покемонов. Вариантов тут масса. И образование, и маркетинг, и разведка, и, да, здоровье сбережения За счет этого Pokemon Go можно отнести к междисциплинарной или конвергентной технологии. Сеть замыкает разработчиков, которые придумывают разные приложения. Успешными программисты будут только если смогут индивидуализировать свои приложения. В предоставлении неодинакового и интересного данному пользователю контента и есть смысл сетевого здоровья сбережения однозначно подход покемонов воспримет только часть людей сложно представить себе сорокалетнего мужика ловящего покемонов для здоровья сбережения это нонсенс целевая аудитория цифровых здоров сберегающих технологий прежде всего дети и тинейджеры с молодых ногтей они легко осваивают гаджеты и им легче модулировать сознание. Пусть они лучше будут активно играть в здоровый образ жизни, чем пассивно сидеть дома. Для старшего поколения наглядный пример концепции здоровья и сбережения – НКО оздоровительно-просветительское межрегиональное движение «Прогулка с врачом» научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева www.walkwithadog.ru Создала и активно развивает этот проект Ольга Леонидовна Бакерия, Профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Минздрава России. Каждую субботу в 10 утра все желающие могут прогуляться на природе в приятной компании кардиологов Центра. В программе мероприятия – зарядка и дыхательная гимнастика, советы от специалистов по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, мониторинг частоты сердечных сокращений и артериального давления. Врач становится на одну ступень с пациентом и перестает доминировать. На время прогулки он просто консультант, лайф-коуч. Доктор никого не поучает, не навязывает информацию, не принуждает бежать от инфаркта или срочно прекратить есть соль. Потому что такие рекомендации сразу же потребуют от человека резкой перестройки образа жизни. Большинство людей просто не готовы так сильно напрягаться и не хотят этого. Зато формат ненавязчивой беседы, когда никто никому не ставит диагноз, не показывает устрашающие сердца с изязвленными сосудами, участникам нравится. специалист отмечает что действительно среди таких кардиобольных снизилось количество рецидивов сердечно-сосудистой патологии. Приведу немного статистики. За три года участие в этом оздоровительно-просветительском движении приняли более 6 тысяч человек. Половина из них приходила на прогулку повторно. У 30% гипертоников давление понизилось на 15%. 10% людей снизили вес, а 43% бросили курить. В этой теме нам не уйти от проблемы ретенции, отторжения. Можно придумать много прикольных мобильных приложений, игр, врачебных программ, но пользователь быстро теряет к ним интерес. Ему становится скучно. Почему? В современном, перегруженном информации мире мы не привыкли прикладывать много умственных усилий для решения какой-либо задачи. Наше внимание невозможно удержать надолго. Мы заложники клипового мышления. Как вариант, нам лень читать лонг-риды. Краткость «Сестра таланта» — вот слоган нашего времени. Поэтому посты в социальных сетях должны быть короткими, но при этом информационно емкими. у нас с вами все время возникают новые стимулы. Несколько входящих звонков в Skype или Viber, смс бесконечные сообщения в WhatsApp, Telegram, вал писем по электронной почте. Человек из XIX века просто сошел бы с ума от потока, свалившейся на его светлую голову информации. Ему в течение, в лучшем случае, двух недель, а то и месяца хотя бы одно рукописное письмо приходило. А представить себе общение сразу в нескольких мессенджерах в режиме реального времени Вообще никто не мог. У нас меняется менталитет. И в 21 веке он требует коротких воздействий. А такой призыв, как «не ешьте соль» – пропагандистский. Он подразумевает серьезную жизненную перестройку и постоянный контроль за собой. То есть человек должен постоянно отдавать себе отчет в своих действиях. Это, конечно, важный этап, но сразу выйти на него очень сложно. Представьте, что вы далеки от православной жизни, и вдруг резко начали держать строгий церковный пост без всякой подготовки духа. Кроме вреда своему здоровью, таким линейным решением вы ничего не добьетесь. Поэтому начинать свой путь здоровья-сбережения лучше с маленьких шагов. Тогда есть шанс, что технологии сетевого здоровья-сбережения войдут в вашу жизнь прочно и надолго.